Едва я собрался завести ее в комнату, как за спиной раздался добрый голос. Кей. Оглянувшись, я увидел хорошо знакомую мне личность, свою одноклассницу Саки Кавасаки. Девочка просияла, услышав свое имя и рванулась к ней. Сачка! Подхватив прыгнувшую ей на руки Кей, Кавасаки нежно погладила ее по голове и с подозрением взглянула на меня. А ты что здесь делаешь? «Э, ну, работа. Вообще-то я и сам хотел задать тот же вопрос, но она меня опередила. Девушка заглянула мне за спину. «Ага, а Юкиносита с и где?» Я и не сомневался, что она спросит об этом. Раз зашла речь о работе, значит это деятельность клуба помощников. Кавасаки уже сталкивалась с ней ранее, и такой вопрос первым пришел бы в голову. Но подробно все объяснять не буду. Незачем ее деталями нагружать, тем более, что она не спрашивала. Так что ответ был кратким. У них своя работа. Тут я сам по себе». «Понятно». Кавасаки посмотрела на меня и безразлично отвернулась. «А ты здесь зачем?» Поинтересовался я. Она нежно обхватила плечи девочки и смущенно пробормотала. «А я?» Сестренка забрать пришла». «Оу». «Значит, Ки ее младшая сестренка? «Это хорошо. А то я подумал было, что дочка». «Впрочем, теперь-то я вижу, что они похожи. Уверен, девочку ждет яркое будущее». Хотелось бы пожелать ей стать милой девушкой, а то сестра у нее больно уж суровая. Я оглядел сестер Кавасаки. Не знаешь как они интерпретировали мой взгляд, на старшая почему-то занервничала: А, ну, это моя сестренка Кейка. Давай, Кей, скажи, как тебя зовут? Кейка Кавасаки. Девочка бодро вскинула руки. А я Хатиман, представился я, порадовавшись про себя ее энтузиазму, Кей удивленно моргнула. Хачиман? «Странное имя. Кей!» – испуганно одернула малышку Кавасаки. Хотя голос её все равно оставался добрым. И вообще она сейчас казалась куда мягче и добрее, чем обычно. Но удивление, хорошая старшая сестра. Даже братолюбкой не выглядит. «Да ерунда. Я и сам знаю, что странное. Сестренку забираешь, значит. Тяжело, наверное». «Да нет», – коротко ответила она. «Обычно этим родители занимаются». Я их забираю только когда не хожу на подготовительные курсы, если я не ошибаюсь, ты отсюда далековато живешь. Мы ходили в разные средние школы, но дома наши были не так уж и далеко друг от друга. Отсюда одна-две станции на поезде. Не уверен, нормально ли отдавать ребенка в такой садик. Не ближний свет все-таки. Тяжеловато туда-сюда таскаться. Но Кавасаки провела рукой по волосам и негромко ответила: Так-то она так! «Но мы обычно её на машине возим. Мест в садиках сейчас немного, а этот к тому же дешевле». «А, понятно. Хорошая она, видать, домохозяйка». Пока я с восхищением смотрел на нее, заметил сумку в руках. Судя по торчащему оттуда оку, Кавасаки, прежде чем прийти сюда, закупала продукты на ужин. «Ну точно, настоящая домохозяйка. Я тут на подработке была. Никак раньше прийти не получалось». «А, вот она что». «Ага». Тепло ответила она, ласково глядя на Хейку, а потом вдруг посмотрела на меня. Ее губы подрагивали, словно она хотела что-то сказать, но никак не могла решиться. У меня возникло чувство, что она так ничего и не скажет, даже если я буду ждать. Но ее взгляд заставил меня подумать, что сейчас между нами что-то произойдёт. Неловко как-то, завязывала бы с этим. А что такое? Ничего. Кавасахи помотала головой, её длинный хвост. Лаос задергался из стороны в сторону, а Кейка следила за ним, словно кошка. Я отвёл глаза и обнаружил появившуюся в коридоре Исики. «А вот ты где, Сэмпай?» Должно быть, переговоры завершились. «Если обо всем договорились, значит наша работа выполнена. Хотя я вообще ничего не сделал». «А, а ничего, что я вернулась?» – обеспокоенно спросила Исики, заметив Кавасаки. Так и ее взглядом, Исики застыла, словно испугавшись. «Слушай, Кавасаки всегда такая. Не надо её бояться, ладно?» «Хулиганы зачастую только на вид страшные, а на самом деле хорошие ребята». Впрочем, если я начну сейчас это объяснять, Кавасаки опять разозлится. Пока я думал, что сказать, Кавасаки отбросила волосы, развернулась, заглянула в комнату и поздоровалась с воспитательницей. Похоже, она собиралась идти домой. «Ладно, пока». Бросила она мне через плечо и взяла кейку за руку. Та развернулась и широко помахала мне свободной рукой. «Пока, хачка!» «Угу, пока!» Я тоже слегка помахал ей. «Что еще за хачка? Она что, не запомнила, как меня зовут?» «Имена надо запоминать как следует, договорились?» «А если и забудешь, не превращай их во что-то вроде хачи, как его там, хорошо?» «Пока я смотрел им вслед, стоящая рядом Исики, перевела взгляд с Кавасаки на меня и смущенно заговорила». «Специфически у тебя знакомый сэмпай». Отрицать не буду, но ты ведь тоже в их число входишь.